Громадные двойные двери распахнулись, и все обернулись. Вошедший носил пепельно-черное облачение капелланов 17-го легиона и держал в руке серебристый Крозиус. Шлем покоился на сгибе второй руки, не скрывая сурового и образованного лица. Без шлема воин не смог полностью скрыть удивление, когда увидел, кто стоит рядом с его примархом. «Мой господин!» произнес новоприбывший, низко поклонившись Ларгару. Эрип поманил его Ларгар. «Страдания солнца Калта и миллионов погибших на поверхности самой планеты разносятся по варпу. Тайная песня возвестила о твоих деяниях». «Я польщен, повелитель!» Эрип почтительно поклонился Ангрону. Харн с Аргелом Талом удостоились взгляда и кивка. Калт превзошел все ожидания. Лоргар едва заметно улыбнулся, обнажив узкий полумесяц белых, словно фарфор, зубов. Превзошёл все ожидания, в самом деле. Позволь же спросить, почему в таком случае мелодия Варпа не поёт об этом результате? Строгий взгляд Эриба метнулся на прочих, собравшихся у примарха. Нам нужно поговорить, повелитель. Мы и так говорим, Эриб, вновь мимолётный взгляд на единесиях. Тема нашего разговора может не предназначаться для непосвящённых. Лоргар улыбнулся со всей покровительственностью и терпением, на которое когда-либо было способно живое существо. Просто говори, Первый Капелан. Это заметили все. Миг, когда Эрип вытянулся и насторожился, ощутив, что что-то идёт не так. Ангрон ухмыльнулся при виде дискомфорта воина-жреца. Харн и Аргелтал хранили непоколебимое молчание. Гибельный шторм рождён, заявил Эрип. Да, отозвался Ларгар. Но расскажи мне о великом успехе, который ты упомянул. Где твой корабль, Эрип? Где длань судьбы? Ларгар глянул в небо, где флот отдыхал в черноте. Странно, что я её не вижу. Эрип улыбнулся, тонкие губы побелели, сжавшись. Полагаю, что вместе с Корфаэроном и Инцидусом Император. Ну, разумеется, а Корфаэрон несомненно. Победоносно кружит вокруг Калта, не так ли? Он принёс моего брата Желимана в жертву Пантеону, да? Сэр, успокойся, Эрип. Я всего лишь хочу разделить с тобой этот миг триумфа. Итак, Калт пал с ультрадесантом покончено, а Желиман мёртв. В конце концов, именно таков был ожидаемый результат. О превышении которого ты заявил. В таком случае ты заслужил похвалу. Я опасался, что ты не смог убить моего брата, потерял половину отданного тебе мною флота при контратаке ультрадесантников и бросил десятки тысяч моих сынов и смертных слуг на облученной поверхности Калта, сбежав в мальстрим. Эрипс глотнул и промолчал. Но это означало бы оставить их на смерть, продолжал Ларгат. Без подкреплений, без эвакуации, все голворбак, проведшие многие месяцы жизни в постах и молитвах, которые резали собственную плоть, готовясь к возможности вкусить божественной крови, они бы сгинули, не правда ли? Ангрон посмеивался, со злобной улыбкой наслаждаясь сценой. "Сир, начал было Эрип. Лоргар скинул руку. Я тебя не виню, Эрип, не бойся. Ты добился базового успеха, который от тебя требовался. Мой повелитель, Корфа Эрон просит подкрепления. Примарх отвернулся, и шёлк капюшона мягко зашуршал. Харну потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Ларгар смеётся. Подкрепление, фыркнул он, подумать только. Ультрадесантники преследуют наших выживших. Ларгар снова посмотрел на застывшее лицо сына. Не сомневаюсь, что так и есть. Так случается, когда убегаешь, враги пускаются в погоню. Он фантазёр, и если верит, будто я стану гробить корабли и жизни, чтобы спасти его от участи, которую он так старался заслужить. Когда будешь в следующий раз с ним общаться, передай мои соболезнования и сообщи, что моё бессердечие расплата за неудачу. Ты свободен, Эрип. Серь Третий раз произнёс Сери, собираясь с духом. Нам ещё многое нужно обсудить, что с Сигмусом Прайм? Опять это название. Пестрозолотистые глаза Лоргара сузились. Меня не волнует Сигмус Прайм, это пустая затея. На лице Эриба снова появилась спокойная и уверенная полуулыбка. Мы с Магистром войны уверены. Эриб со вздохом прервал Лоргара. Ты не убьёшь Ангела? «Не просветишь его легион? Ты думаешь, будто знаешь моего брата лучше, чем я?» Первый капеллан не проявил никаких эмоций. Его суровая маска осталась непоколебимой. «Повелитель, я ходил путями десяти тысяч будущих. Я видел такие варианты развития событий, где ангел падет, и такие, где он сражается на нашей стороне. Если мы сумеем спланировать события в соответствии с этими путями, Ларгар покачал головой, и его капюшон пошевелился. Ты не слушаешь, Шерип. Я только и делаю, что слушаю. Я слышу богов так же ясно, как и ты, Аврелиан. Или ты забыл об этом? Он произнёс эти слова мягко и даже дружелюбно, но они разнеслись по всей базилике словно удар молота. Аргелтал напрягся, почувствовав, как губы растягиваются, обнажая удлиняющиеся зубы. Керамид искорежился и заскрипел, когда сквозь поверхность доспеха начали пробиваться ребристые кости с вырезанными на них рунами. Из лопаток взметнулись два громадных крыла летучей мыши, созданной из алой металла плоти с синими прожилками вен. Кровавый пот начал капать с их на белокаменный пол. «Ты!» – зарычал он двумя голосами, главным из которых явно было шипение демона. «Ты смеешь!» Ларгар вздохнул и поднял руку. «Нет, Аргелтал, Раум, оба умерьте гнев, прошу вас!» Бесшумно сложив крылья, повелитель Гал-Ворбак несколько мгновений яростно смотрел на Эриба. Напряжение спало после очередного неприятного смешка Ангрона. «Как прикажете, сир», — наконец ответил Аргелтал. Его голоса пребывали в неустойчивом равновесии. Изменение обратилось опять к тем же сопротивлениям холодного металла, форма которого менялась против его воли. Я не стану спорить с тобой, Эри. Мне известно, что ты, Корф Айрон и ваш старый друг Калос Тифон цепляетесь за веру, будто были просвещены первыми, а потому обладаете уникальным правом вертеть самой судьбой. Однако я дам тебе последний совет. Тебе решать, послушать его или нет. ты не просветишь сангвиния. Ларгар сделал пас в воздухе перед собой. Там замерцал образ увенчанного ореолом воина, облачённого в доспех цвета яркой крови и окружённого величественными первозданно белыми крыльями. А взгляни на него, что ты видишь? Ангела, ангела во вселенной, где по утверждению императора нет богов. В Империуме, где величайшие и мудрейшие представители нашей цивилизации избавились от пут религии, Сангвиний является собой нечто славное и сверхъестественное, которое не должно существовать. Моему брату известно об этом. Он это чувствует. Он слишком умён, слишком эмоционален, чтобы оно прошло мимо него. Ларгар опустил голову. Кейн капюшона накрывала его лицо до самого подбородка. Император, при всех его многочисленных изъянах, хорошо знает своих сыновей. Гор был избран стать магистром войны, поскольку он лучший из нас. В горе всё пребывает в гармонии, однако при этом каждая грань доведена до совершенства. Сангвиний такой же. Он затмевает своими добродетелями остальных из нас. Ибо кто может сравниться с ним изяществом, милосердием, пониманием людей? И всё же наш брат неуравновешен, неуравновешен в самой сути. Он воплощает собой самое лучшее и худшее из того, что означает быть примархом. Он самый благородный из нас, но и самый напуганный. Великолепное создание, порабощённое неуверенностью в себе. Ларгар снова сделал жест, и сияющий образ Сангвиния исчез. Он да, ангел праведен, силён и прекрасен практически во всех отношениях. Однако в его сердце есть злокачественная слабость, слабость, о которой известно лишь немногим из нас. Сангвини хранит верность отцу из-за безупречной любви и безупречного благородства. И будь это всё, его ещё можно было бы обратить или убить, как ты этого хочешь, сын мой. Но ты не задумываешься о том, что он также верен из-за абсолютного страха. Он боится причины, по которой обладает крыльями, боится того, что они могут олицетворять, боится, что при его создании что-то пошло ужасно не так, и боится эффекта, который это могло оказать на его генетических сыновей. Ангрон глядел на Лоргара с неприкрытым вниманием, на мгновение позабыв о вызванном гвоздями огне внутри черепа. Эриб хранил твёрдое молчание. Неуверенность, которая быть может, привязывает Ангвиния к императору сильнее, чем всех прочих сыновей, состоит в том, что он думает, будто должен доказать больше всего. Ларгар посмотрел на гладкую кожу своих рук, покрытую золотой тушью, и мягко выдохнул. И всё же, если сравнивать с прочими из нас, это не так. Владыка несущих слова снова перевёл взгляд на Эриба. Из-под капюшона блеснули его глаза. «Послушай меня хотя бы сейчас. Вы с Корфаэроном слишком много вкладываете в дурацкие гамбиты. Я знаю, что Корфаэрон пытался просветить Джелемана, а не убить его, как было приказано. Его неудача разнеслась в арпе, как неблагозвучная нота в уже несовершенном произведении. И мне известно, что из-за своей неуклюжей попытки обращения Он лишился возможности нанести смертельный удар. История повторится, если ты бросишь всё на Sigmus Prime, то выиграешь не больше, чем Corp Iron McCall. Теперь этого уже не изменишь. Однако я ведь предупреждал вас раньше, а теперь иди. Капелан стоял в ошеломлении. На его лице читалось сдержанное потрясение. Наконец он низко поклонился и испросился извалене удалиться. «Ну, разумеется», — мягко произнес Ларгар. Эреб развернулся, чтобы уйти, но его остановил на смешливый грохот голоса Ангрона. «Ты удачно прибыл, жрец!» — пожиратель миров буквально выплюнул последнее слово. «Как раз вовремя, чтобы пропустить драку. Скажи-ка мне, не стал ли ты после всех молитв и мелких предательств больше проповедником, чем воином?» Эреб вышел из помещения, ничего не ответив. Ангрон наблюдал за ним, металлические зубы повлескивали в злобной улыбке. Когда двери закрылись, Ларгар обернулся к Аргелу Талу, посмотрев тому в глаза. «Сын мой, истинный сын! Отец! Скоро Эреб что-то тебе предложит! Я вижу это в его глазах и чувствую в сердце, хотя подробности остаются для меня недоступны. Откажись! Сколь бы велик ни был соблазн!» Какое бы искупление ни сулило его предложение, ты должен отказаться. Я так и сделаю, повелитель. Вларгар доброжелательно улыбнулся, сияя золотом. Я знаю. А теперь возвращайтесь к своим делам, друзья мои. Нужно готовиться сжечь этот мир и двигаться к следующему.